Последние слова пиромана были о планах взорвать стену, чтобы сократить себе обратный путь и заодно испытать новую партию любимых игрушек. За сим последовало невнятная «пля, что за?», хлопок, треск и тишина. Чайки были стреляными птицами, и хотя версия «кажись, наконец, доигрался» прозвучала первой, на проверку они выдвинулись парой, прикрывая друг друга по всем правилам абордажного искусства, но обнаружили только кровяную галактику. Это было уже совсем серьезно. Пираты поспешно собрались возле корабля и принялись совещаться. Разделяться в лучших традициях фильмов ужасов, чтобы обыскать лайнер, они не собирались. И сценаристы пошли им навстречу. В самом темном углу зала вспыхнули две красные точки, и оттуда величаво, как летучий голландец из тумана, выплыли Федя с Антоном. «Не бойтесь, вкусные кровяные существа, мы пришли с миром!» Вкрадчиво ласково зашелестело на общей чистоте. Но чайки почему-то наотрез отказались вступать в контакт с дружелюбной инопланетной цивилизацией. Стреляли они не особо метко, зато обильно. Если бы не экзоскелет, пугало быстро разнесли бы в клочья, а так из него вовсю сыпались искры и куски плоти, верхнюю половину незащищенной башки почти сразу снесло. Но Федя продолжал несгибаемо двигаться вперед. Дистанционно управляемый ракетный ранец не давал ему сбиться с курса, а когда хэллоуинский зомби поднял единственную целевшую руку и сделал пальцами призывное «Цыпа-цыпа-цыпа», санитарные емкости скафандров начали быстро заполняться. Кай тем временем на миг включил инфракрасное зрение, выключил, Отпрыгнул в сторону, снова блеснул зрачками и скакнул на новое место, создавая иллюзию, будто во тьме копошиться, сползая к поморнику полдюжины антонов, которых фантазия чаек размножила до несметных полчищ. Спустя несколько минут Кай, Лиза и Хел стояли у пробитой стены и любовались хвостовыми огнями поморника, уже почти неотличимыми от точек звезд. «Кажется, мы создали новую пиратскую легенду». — мечтательно сказала Лиза. — Прикиньте, какими подробностями она обрастет к нашему возвращению на джекпот. — А ты собираешься туда возвращаться? — ужаснулся Хэл. — Пока нет, но дядя Майкл наверняка нам ее расскажет. Лиза выставила кулак, и соратники охотно, без всяких задних мыслей, стукнулись в него своими. Пока, правда, настораживала, зато исплачивала. — Эх ты, кибер, такой шикарный момент упустил! — — беззлобно попенял Хелл. — Какой? — заинтересовалась Лиза. Не было никакого момента, ему просто показалось. Кай страстно надеялся, что Лиза решит, речь идет о пирате, которому киборг позволил внезапно на них выскочить. И, честное слово, лучше бы пират его подстрелил. — Так и скажи, страшно стало? — триумфально заключил парень. Кай бросил на него угрюмый взгляд, но промолчал. Отвоевав лайнер, можно было бы продолжить заготовку запчастей, но соратники решили не рисковать и тоже побыстрее убраться отсюда. Вдруг поморник вернется, да еще с друзьями. Обратный путь прошел без приключений, под непрерывную грызню из-за музыки. Каю нравилось, когда она ощущается всем телом, а хела напрягала вибрирующая в руке кружка. К, собственно, плейлисту претензий не было. А что случилось с Федей? Приглядела сиветок к груди металла, которую тащил Кай. Лиза отдельно несла отвалившуюся по дороге руку. «О-о-о!» многозначительно протянул Хелл. «Этого ещё Антона не видели». «Кого?» — Молли выслушала рассказ друга и перекрестилась. «И слава боженьке, что не видели! Потом как приснится эдакая пакость! лиска нафига ты им всем имена даёшь, да ещё человеческие? В нашей академии у каждого тренировочного манекена есть имя», — сообщила Лиза. И Майкл Бринер одобрительно кивнул. «Это традиция старше него, а МЧС-овцы очень суеверны. Для большей эмпатии, наверное, чувствуешь, что спасаешь не просто кусок пластика или кучку пикселей, а уникальную личность. Боюсь, этого уже не спасти», — вынес неутешительный вердикт Натан. «Но надо же, даже грудная бронепластина насквозь пробита». «Ну да, для работы он уже не годится», — признала Лиза. «Но после того, что мы вместе пережили, бросить его на свалки было бы некрасиво. Старичок честно заслужил свою пенсию, и Кай вполне может подлатать его до состояния музейного экспоната. Он справится, я в него верю». Киборг скептически хмыкнул, и Лиза лукаво уточнила. «Федю!» «Погодите!» — внезапно спохватился Майкл. «Как вы сказали? Поморник? Он же обычно в паре с айсбергом летает». «Да». «Там два братца капитана», — подтвердила Лиса, ревниво следящий, чтобы родственничек не урвал кусок послаще. «Мы больше никого не видели». Настроение у Кая, тем не менее, упало. Лайнер они осмотрели только на 74%, к тому же на свалке были и другие корабли. Добытчики виновато переглянулись, хотя предусмотреть такое они никак не могли. «Но хвоста за нами точно не было», — поспешно добавил Хел. Лиса только вздохнула. «Ладно, доделывайте скорее свою вундервафлю и будем ее запускать». Без «Бестошиаса!» — растерялся Хрущак. «Это же его детище. Он не может не поучаствовать в его рождении». «А то мужики много в этом участвуют», — цинично хмыкнула Лиса. «Тем более, как я понимаю, у нас всего одна попытка, и хочется успеть сделать хотя бы ее». Как бы Хрущак не пытался задержать роды до возвращения подельника, природа настойчиво требовала свое. И пусть конкретной даты запуска не существовало, но когда двое суток спустя была завернута последняя гайка, ощущение, что время работает против изобретателей, лавинообразно усилилось. Мы сделали все, что могли. Неумолимо объявил Кай по итогам 17-го теста. Других результатов при таких исходных не будет. Значит, пора переходить к практике. Заключила Лиза. А вдруг у Ташиаса появились новые данные или идеи? Умоляюще возрился на них хрущак. Мы же так до сих пор и не придумали, что делать с высокой вероятностью каскадного энергетического насоса. Кай сомневался, что с ней вообще можно что-то сделать. Эта способность артефакта была самой загадочной. И нужно ли? Ведь экспериментаторы все равно отбегут на расстояние гиперпрыжка. «От него пострадает только база, поэтому надо снять с нее все ценное оборудование. В первую очередь, гасилку». «Все будет в порядке, пап», — так уверенно сказала Лиза, словно речь шла о запуске обычного фейерверка. «Чего тянуть-то? Тэшас нам еще спасибо скажет, что мы сделали все за него». «А если ничего не получится, и он скажет, что это из-за нас?» «Мы скажем, что нас больше, и если его что-то не устраивает, то мы его убьем». «Лиза!» «Это известная змеелюдская пословица», — ступился за подругу Кай. «Человеческий аналог — семеро одного не ждут». «А тем более тридцать семеро», — подтвердила Лиза. «Ну так что?» «Ладно», — сдался отец. «Давайте завтра». В девять часов утра требовательно уточнила дочь. «Лучше в двенадцать», — торопливо возразил Хрущак. «Спокойно им соберемся». «Супер, пойду сообщу остальным». Лиза чмокнула его в щеку и умчалась. Кай не сомневался, подруга сразу взяла прицел на завтрашний полдень, просто помогла отцу решиться, хоть чуточку оттянув час икс. Ночью на базе не спал никто. К 9 утра все уже были готовы включать таймер и драпать, так что к полудню даже Хрущак смирился с неизбежным и жаждал побыстрее с ним покончить. Без 15:12 двенадцать все соучастники не только собрались в пусковом отсеке, но и успели заскучать. Появление Лизиного отца, откуда он появился, зрители тактично проигнорировали, было встречено приветственными воплями, аплодисментами и свистом. Хрущак подошел к установке, на ходу поправляя комбес и понял, что от него ждут приличествующую событию речь, пафосную, вдохновляющую и заставляющую поверить в грядущее чудо, а при необходимости с радостью умереть ради него. «Ну, я... того... включаю!» Смущенно сказал Хрущак и слабо махнул планшетом. Компания одобрительно взревела и звонко защелкала пивными крышками. «Боженька, до чего я докатилась?» С благоговейным ужасом пробормотала Молли, зажатая между двумя рослыми кабайкерами, как пони между ломовыми конями. Зато и с двумя же банками пива в руках. Стою тут с киллером, кибером, контрабандистом, пиратами, кабайкерами, и фиг знает кем еще и праздную запуск оружия планетарного масштаба. По-твоему, это нормально? «Нормальным считается все, что происходит за закрытой дверью и по взаимному согласию», — авторитетно заверила ее Лиза. «По-моему». Оба условия соблюдены. Трех часов. Всем хватит, тем временем уточнил Хрущак, чтобы рассесть по кораблям отчалить и уйти в гиперпрыжок. Выше крыши, заверила его благодарная аудитория. Мы с Майклом покинем базу последними. Так что, если у кого-нибудь возникнут проблемы с движком, свистите, и мы тут же откатаем все обратно. Врубай уже, давай! Лениво потребовал кто-то из задних рядов, и остальные дружно заржали. Ну... «Типа...» — Хрущак поднял планшет повыше и нарочито медленно поднес к нему палец. «Вот!» Не раздалось ни звукового сигнала, ни зловещего тиканья, а таймер обратного отсчета увидел только Кай на своем внутреннем экране. Но судьбоносный тык вполне всех устроил. Компания торопливо дохлебывала пиво, сминала банки, на удачу кидала через плечо и рассасывалась. Не прошло и часа, как на базе остались только экипажи Фреи и Белой Шаланды. Когда следара благополучно, к огорчению хрущека исчезла последняя точка, Лиза повернулась к отцу и деловица спросила. «Ну что, через три дня на этом же месте?» МЧС-овцы не прощаются», — вспомнил Хелл ее рассказы про будущую профессию. «Плохая примета, поэтому перед серьезным заданием они просто расходятся в стороны, зачастую прямо посреди разговора». «Конечно». «И только посмейте опять куда-то слинять. Больше мы вас по всему космосу искать не будем», — угрожающе добавила Молли, вызвав общий нервный смех. Лидар вновь ожил и запиликал, сигнализируя приближение какого-то судна. Хрущак присмотрелся к сигнатуре и просиял. «Ну, наконец-то! Это катер Ташиаса! Он все-таки успел хотя бы...» Лидар поддал жару. Две голосящие точки. Четыре, семь. «Что за...» Хрущак изумленно перевел взгляд с экрана на иллюминатор. Вслед за катером в звездную систему величественно вплывал военный крейсер змеилюдов, а по его бокам шесть корветов. Вызывай его! Майкл требовательно толкнул Хрущака в бок. Крейсер! Продолжал тупить тот. шаса, если конечно катер ведет он. Катер вел другой змеилюд. Его пустили первым в качестве отвлекающего маневра, пока Лидар засечет остальных. Троянский конь успеет подскакать к патрулю или базе на расстоянии выстрела. Сам же, незадачливый звездовладелец, находился на флагманском корабле в компании куда более крупных и ярких сородичей, облаченных в неизвестную людям, но явно очень статусную форму. Ташас, неважно выглядел не только на их фоне, но и сам по себе в безликом сером комбезе, не иначе тюремном, с местами содранной чешуей и повязкой на правой лапе. «Я так понимаю, что все эти ребята не из службы доставки реактора», — мрачно пошутил Майкл. Дэша судрученно потрепетал языком, тоже каким-то выцветшим. «Это была ловушка, Пш, невнятно и подшикивая больше обычного, сообщил он. «Продавец реактора оказался подставным агентом, и теперь наши спецслужбы все знают, «Мы прибыли за артефактом, дэша!» Вступил в разговор самый надменный с виду Змеилют, которого Хелл про себя окрестил генералом. «Продайте его нам!» «Чего?» — Молли показалось, что она слышалась. «В смысле отдайте?» «Мы не хуманцы!» — брезгливо сообщил Змеилют. «Мы чтим законы! Вы получите обещанный миллион единиц, а мы — артефакт!» «А, ну тогда нормально!» — приободрилась Молли. «Нет?» «Ненормально», — возмущенно возразила Лиза. «Ведь тогда выходит, что все наши старания были зря». «Нет, не зря. Мы останемся живы и с баблом». Генерал взирал на Молли с растущим одобрением, как на глаз змеи людского разума в хумансовом вертепе. «Которая пойдет семьям погибших рабочих», — категорично объявил Майкл, как и все деньги, вырученные за продажу добычи с першерона. Но проблема в том, что если мы согласимся на эту сделку, то вдов и сирот может стать намного больше. Тогда да, неинтересно, — привныла моля А если не согласимся? — осторожно спросил Хрущак. Генералу такой вариант понравился даже больше, и он воодушевленно поддался вперед. Тогда мы уничтожим ваше убогое логово и заберем артефакт бесплатно. Фшш! Эй, а как же ваши законы? «То, что нельзя купить, можно отобрать в бою», — сообщил Змеилют. «Но сперва надо предложить честную цену». Ш -ш -ш. «Мы предложили. Вы отказались и будете уничтожены». «Вообще-то, за моей спиной находится самое мощное оружие в галактике», — невинно напомнила Лиза. «У вас нет реактора, чтобы его активировать», — пренебрежительно отмахнулся генерал. «И есть». Так единодушно и уверенно возразила компания, что Змей людская верхушка обеспокоенно посовещалась и выдвинула более увесистый аргумент: Вы не сможете удрать и погибнете вместе с этой звездной системой. пш Как и вы, напомнила Лиза, твои пособники действительно на это способны? Ах, шш Генерал развернулся к Ташасу. Они же хумансы! удрученно моргнул тот. Но с такой разбежкой между глазами, что даже у команды сложилось впечатление, будто змеелютым подмигивает. От них всего можно ожидать. Ксеносы снова принялись яростно шипеть между собой, и и показалось, что в разговоре как минимум три раза прозвучала та эпичная лизина фраза на змеелюдском х ш Хорошо. Наконец сдался генерал. Назовите свою цену. 5 миллионов. Десять. «Какая-то другая ценность, услуга или привилегия?» Хрущак нервно попытался оттянуть пальцем воротник скафандра, однако тягучесть в числе достоинств Карбона не значилась. Все участники этой авантюры знали, на что подписываются и готовы были идти до победного или до последнего. Но появление дочери вновь заставило Хрущака задуматься, чем он готов пожертвовать. «Артефакт не продается. Отрезала Лиза, избавляется от мук выбора и иллюзии, что он и есть. Мы честно забрали его с трупа самоубившегося врага и собираемся использовать на благо всей галактики. Судя по реакции змеелюдов, подлость хуманцев оказалась прямо-таки запредельной. Ужасная раса, как она вся до сих пор не самоубилась, во благо остальных. Твою ж мать! Процедила Лиса сквозь клычки, едва глянув на вновь разорвавшийся Лидар. С противоположной змеелюдам стороны базы к ней приближался торговый флот афшуров. исключительно мирный, а мощные силовые щиты и орудийные установки гарантировали, что деловые партнеры будут столь же пацифичны. «Нас вызывают», — растерянно сообщил Хрущак. «Давай соседним окном». Майкл нетерпеливо сделал все сам. Голографические главнокомандующие уставились друг на друга, как ожившие портреты Гитлера и Сталина. Увы ограниченные в иных средствах выражения взаимной неприязни. «Ой, вей! Сколько старых друзей в одном случайном месте!» — всплеснул лапами Афшур. «Я даже не знаю, кому первому говорить за радость нашей встречи!» «Айсек!» — с ненавистью прошипел генерал, бесцеремонно загребая его внимание. «Что тебе тут нужно, -ш -ш. «Так и то же, что всем приличным людям, даже если они не хумансы!» благодушно сообщил Айзек. «Капельку внимания и прибыли, и я нечаянно расслышал, что их тут дают». Лиса тихонько зарычала. «Вы теперь уйдете на пенсию?» Пстительно уточнил Кай, не сомневаясь, на чей рыжий хвост незваными блохами выскочили офшуры. «Нет, у меня внезапно нарисовалось еще одно важное дело». Айзек словно подслушал безмолвный разговор киборгов и переключился на них. Ой, зачем вы так нехорошо на меня смотрите? Разве вы хотели продать такую ценную поделку всяким шлемазлом, чтобы потом кушать свой цимис без аппетита и недолго? Я ни чуточки не про вас, уважаемый кшец Но космос, как вода, в нем вечно всплывает всякое нехорошее. Так почему бы не лучше вручить артефакт на хранение более древней и ответственной расе? Мы охотно готовы принять его в подарок и даже, возможно, «Чуть-чуть за деньги». «Отдать артефакт Афшурам не такая уж плохая идея», — в раздумье пробормотал Хрущак. Но станут они еще малость влиятельнее. Зато у них он будет лежать, как в банке». «Любой банк можно ограбить», — многоопытно возразила Лиса. «Но офшурский сложнее всего». «Мы прилетели сюда первыми, пша!» — рявкнул генерал, заметив колебания хуманцев. «И артефакт будет нашим, чего бы это ни стоило». «Я таки надеюсь, что вы говорите за аукцион, а не всякую неприличную агрессию», — вежливо уточнил Афшур. «Я уже сказала Кше-отцу, что мы не собираемся продавать артефакт. Он нам самим...» Лиза осеклась, как и прочие участники переговоров, дружно уставившиеся на лидары. «К базе приближался третий флот». На сей раз собранный сбору пососенки, изначально боевые и переделанные в них суда разных типов, моделей и годов выпуска. Объединяла их только намалеванная на бортах эмблема, терновая ветвь в треугольнике. Вот видите, за что я говорил, мы уже доторговались до колонии тхи и их фанатов, горько попенял змею люду Афшур. Вам интересно, чтобы артефакт получили они? Фанатами Айзек обозвал мелкие пиратские суденышки, вьющиеся среди крупных кораблей, как настоящие чайки над мачтами рыболовного траулера. Среди них наверняка были и поморник с айсбергом, опознавший фрейю и наперегонки помчавшийся за обещанной за нее наградой. Догадаться, куда летит катер, наложив его курс на карту практически необитаемого сектора, оказалось несложно. А может, и кабайкеры успели где-то проколоться, и Фрея стала последним кусочком пазла. Картинная галерея пополнилась портретом Будды, благостного лысого толстяка в белой рясе. Алая кайма по ее подолу символизировала готовность следовать праведным путем, не боясь запачкать ног в крови тех, кто его преграждает. «Отдайте артефакт», — ласково потребовал он. «Господь послал его нам, своим любимым чадам». О неуродливым и противоестественными порождением космоса. Кай, Лиза, Хелл, Натан и Иветта рефлекторно уставились на главного специалиста команды по религиозным войнам. Хрущак с Майклом и Лисой не поняли, в чем тут соль, но поддержали остальных, и под их вдохновляющими взглядами Молли уперла руки в бока, выпятила подбородок и издевательски поинтересовалась. «А откуда вы знаете, что эта посылочка именно от вашего Господа?» «Может, она вовсе даже от нашего боженьки?» Будда подрастерял в благостности и с березгливой жалостью уставился на еретичку. «Глупое создание, что ты можешь понимать в истинной и единственно правильной религии. Зато наша лицензированная и работает», с торжеством выпалила Молли. «Да?» — скептически прошептал Хел за ее спиной. «Да!» — Молли ткнула пальцем в единственный прежде пустой сектор на Лидаре. Правда, сигнатура там была пока только одна, зато красно-синяя. Полицейский корвет приближался медленно и неумолимо, как кончик акульего плавника, кишащий пловцами акватории. Совсем крохотный, но дело ведь не в нем, а в том, что он означает. На четвертом портрете карма изобразила совсем молодого парня, практически курсанта, уверенного, что если он будет хмурить брови и втягивать щеки, то это произведет на правонарушителей неизгладимое впечатление. Так оно в каком-то смысле было. «Младший сержант голополиции Алекс Моррисон, патрульное судно «Акита», по всей форме доложился полицейский. «Кто вы с какой целью находитесь в уверенном мне секторе?» «Мы — терроформаторы, приглашенные владельцем этой планетной системы», с вызовом сообщила Лиза. «А остальные — какие-то хулиганы, которые мешают нам работать». Патрульный выкрутил настройки щек и бровей на максимум и потребовал. В таком случае предлагаю всем немедленно разойтись, иначе я буду вынужден вас арестовать. Хулиганы напряженно впирились в лидары, не сомневаясь, что вслед за корветом вот-вот подтянется дивизион его коллег, полицейских, эскадра ГБР и флотилия Федерации. Но корвет остался в гордом одиночестве. Айзек для верности выждал еще пару минут и вежливо осведомился. «Ви это прилетели нас пошутить? Или таки дурак?» Патрульный и сам уже склонялся ко второму варианту, но отступать было некуда. За убегающим котом собаки погонятся и разорвут его в клочья вернее, чем нагло прущего навстречу. «Вы нарушаете законы Федерации. Если у вас имеются претензии к данным субъектам, то вы обязаны обратиться в правоохранительные органы, подать заявление, предъявить документы, подтверждающие изложенные в нем сведения, по факту чего мы проведем расследование», и передадим дело в суд. Похоже, Акиту спасало только то, что все стороны конфликта были уверены. Кто-нибудь в нее и так сейчас пальнет. «Как бизнесмен бизнесмену», — обратился Айзек к Змеелюду. «Что вы думаете за небольшой совместный проект? А дальше будем смотреть на ситуацию на бирже». «Они же сейчас все передерутся», — трагически прошептала Ивета. Кай быстренько обсчитал несколько вариантов боя. По самому оптимистичному сценарию, если офшуры объединятся со змей уцелеет не больше 36% вступивших в бой кораблей. И если же все сцепятся со всеми, то прогноз еще хуже. «Так, может, просто подождем, пока они друг друга замочат?» — с надеждой предположила Молли. Лиза решительно отключила микрофон и повернулась спиной к терминалу. Прочие участники видеоконференции продолжали упоенно дискутировать друг с другом, не обращая внимания на затягивающееся молчание базы. Да и вообще, кого интересует мнение медведя о дележке его шкуры? «Или сделаем так, чтобы им стало незачем драться. Нет артефакта — нет проблем». «А если он все-таки рванет?» — пискнула Молли. «Не рванет», — уверенно сказала Лиза. «Кай с папой сто раз все проверили. Таймер был только для подстраховки». Мы же рассчитывали, что база уцелеет, и мы на нее вернемся. Кай с Хрущаком тоскливо переглянулись. Так красиво их крайними еще не делали. Ну что, покажем им, на что способны?» Лиза тут же подняла руку, голосуя «за». Хелл сделал глубокий вдох, выдох, кивнул и первым к ней присоединился. А за ним Майкл, Лиса, Ивета, Натан и Хрущак. «Кай!» Лиза, непонимающе уставилась на друга, задумчиво треплящего по голове подбежавшего к нему пса. Морда у Добермана была какая-то грустная. Он с тревогой заглядывал хозяину в глаза. «Конечно». Киборг выпрямился и замкнул чистокол рук. Просто отвлекся на кое-какие расчеты. «Ты точно ничего не хочешь добавить?» Подозрительно уточнила подруга. «Я тебя люблю». «Нет». Кай посмотрел на хрущека понял, что тот понял, и твердо сказал... Врубайте.